Глава пятнадцать Юлия И вот мы приехали. Не могла не обрадоваться. Поскорее бы сбежать. Всю дорогу мы молчали. Так сказать, закончили на нервной ноте и успокоились, шипя про себя. Хотелось сказать много чего интересного про этого товарища, но он меня сегодня пугал. Агрессивно вел себя после нашей встречи в его доме. То, что я тренер Великого Кувалова, не порадовала. Поэтому стоило опасаться. И зачем представился моим женихом? Не понимала. Чтобы обратить внимание на себя? Будто проблем немало. Не глядя на него, проговорила. Значит так. Деньги отдала, ничего не должна. Если не нравлюсь как тренер, я пойму. Только девочку жаль. Ты знала, когда... Все. Порядком наглоталось его подозрениями. Ты посмотри, какой офигенный, что все только и мечтают, как бы ему дорогу перейти и побесить, чтобы заинтересовать. А я так вообще сплю и вижу, целыми днями придумывая, где нам столкнуться, при этом заучиваю фразы, чтобы поразить своими никудышными манерами. Ага, как бы не так. Мой предел с легкой подачей Кувалова был окончательно достигнут. Повернулась и почти прокричала. «Да не знала я! Не знала! Понятно? Да и какая мне выгода быть тренером у своего заказчика-жениха? Разве на дуру похоже?» «Чтобы быть рядом», — заявил с таким видом, будто это правда. «Рядом? Да зачем мне? Вроде на учете нигде не стою. Невролог не мой личный постоянный врач и друг». Но даже если бы так пожелала, то незаметненько вцепилась своими зубками в тебя, ножки свесила и молча сидела, притворяясь, что все отлично, ублажая по полной программе. «Меня такой вариант устраивает», — нагло заявил мне Макс, при этом хищно улыбаясь. «Прямо хотелось заехать чем-нибудь тяжелым этому фантазеру». «А меня нет. Я с таким грубым, наглым...» — Дальше можешь не продолжать, я понял. — Вот и отлично. Надеюсь, не встретимся. Сказала и открыла дверь, направляясь к общаге. Схватилась за ручку и увидела, что и Кувалов вышел из машины. Переживая, что зайдет, вернулась к нему и прошипела. — И не нужно здесь маячить. — Почему нет? Вроде не твоя собственность. Не верила, что просто уедет. Я ведь видела, что он кипел, как и я. Только у меня причина. А у него что? Надеюсь, без сюрпризов? На всякий пожарный уточнила. Я думал, ты у нас в этом хороша. Это судьба хороша, а я тоже не думала. Только собралась идти, как услышала входящий звонок. У меня. Достала и напряглась, когда высветился номер Лизы, сестры Кувалова. «Слушаю». Тут женщина вместо объяснения стала плакать. «Да что случилось? Говори!» Уже с волнением спросила. «Наверное, с Полиной что-то случилось». «Полинка упала с дерева. Просит, чтобы ты приехала». «Упала с дерева?» И тут мой телефон упорхнул в огромный ручище Кувалова. «Почему мне не звонишь?» «Ты не брал трубку!» С обидой выдала женщина. И что? Почему Юля позвонила? Полина попросила, чтобы она приехала. Травматолога вызвала. И не кричи на меня! Это не моя вина! С обиды пролепетала Лиза, громко всхлипывая. Все как положено, осмотр, забор биоматериала для анализов, рентген, наложение повязки. Что с ней? Ну, придется полежать, неудачно упала. «Насколько неудачно?» «Уши по растяжению, разрыв связок. Все симптомы. Гематомы, припухлость и боль. В общем, легко отделалась». «Понятно. Скоро буду». «Максим. Она зовет Юлю. «Хорошо. Понял». «Она приедет?» «Не знаю». Произнес Кувалов и отключился. «Что с ней?» Спросила, желая точно знать. Если честно, из-за слез и всхлипываний не все расслышала. Поле упало с дерева. «Ох!» Она просит приехать тебя. «Меня? Но уже поздно. Как назад?» «Я тебя отвезу». «Я сама могу доехать». С недовольством буркнула и поспешила к общаге, вслед бросая. «Я быстро переоденусь». Он ничего не ответил, остался у машины. Я же думала быстро пробежать. Но не тут-то было. На пути возникла огромная проблема в виде Клочковой Раисы Петровны. «Добрый вечер», — поприветствовала ее, озадачиваясь предполагаемому наезду. «Ну не знаю, кому он добрый. Явно не тебе», — злобно выдала она. «Что случилось?» Как можно вежливее уточнила. Слышала, не хочешь комнату отдавать по-хорошему? А что, должна? Уточнила, сложив руки на груди. А я наивно думала, что успокоится. Ага, как же. Так и я тебя. У меня до пятницы есть время, я об этом помню. А в свинарнике вашей подруги можете жить сами. Меня увольте от такого счастья. Так я же тебя! Рявкнула она, начиная морщить нос. Все, что могли, вы уже сделали. А если дальше будете продолжать в том же духе, я, пожалуй, все же схожу к декану. Ты угрожаешь мне? Беру с вас пример. Взрослое поколение. Образец для подражания. Да ты! И вам всего доброго! Надеюсь, уже отойдете? Крыльев у меня нет, чтобы перелететь. И правильно, что тебя выбрала. Нечего такую змею на груди держать. Не стала отвечать. «Она ведь специально, чтобы сегодня меня выкинуть. А мне вот некуда идти. Конечно, есть родители с племяшами и сестра с детками. Но не хотела я к ним. Мне бы одной, чтобы можно было душой отдохнуть в тихом светлом уголочке. Разве это так много?» Бросила сумку в угол и быстро стянула вещи, выбирая джинсы белую майку с клетчатой рубашкой. Ночью дождь передавали. Прошла к окну и застыла на месте, замечая общение вахтёрши и Кувалова. Вот же черт! Сейчас она ему наговорит со злости про меня. По пути уже переодевалась на бегу, на всех парах сбегая по лестнице. И только когда вышла из общаги, смогла перевести дыхание. Вдруг воспылавшая доброжелательностью вахтерша сразу отстранилась от Кувалова и миленько пропела. «Не буду вас задерживать. Счастливого пути!» Даже рот открылся от удивления. «Максим, я обещал ортопедический матрас? Мешок семечек? С чего такая любовь? Или на телевизор рассчитывает, чтобы свои сериалы смотреть?» «До свидания!» Отчеканил Кувалов и посмотрел на меня, как мышь на крупу. Еще щеки так надул, что вот кое-как сдержалась от смеха. Такой хомяк! «Я через несколько часов буду», — порадовала любимую Раису Петровну, прекрасно зная, что будут долбиться сорок минут, пока откроет. Крепко спала наша вахтерша-комендантша в одном лице. Кстати, она и техничкой тут числилась, но убирались студенты. Естественно, Клочкова проигнорировала мой комментарий, грациозно двигаясь к крыльцу. Мне только оставалось отвернуться, сразу же переходя к делу. «Так что, мы едем или любоваться женщины будем?» «Ревнуешь?» — уточнил Кувалов и указал на пассажирское место, направляясь к своему. Даже возмутилась, посылая ему подходящую мимику, чтобы не обольщался. Хотела сесть назад, но дверь мне не открыли. Пришлось, как обычно. Хотела прокомментировать, но, отмечая недовольное лицо Кувалова, не стало. «Себе дороже». «Не уходи!» – попросила Полина и ухватила меня за руку. Сидела в ее комнате больше часа. Болтали, разговаривали и на гитаре играли. Точнее, она играла и пела. Замечу, у нее отлично получалось. Я же наслаждалась, совсем забыв о времени. «Давай так. Я посижу, а когда ты уснешь, пойду. Мне еще в общежитие возвращаться». «А если чуть позже?» «Ох, это будет ужасно. У нас такая противная вахтерша!» «Ого! А кто это?» «Это такая неприятная тетя, которая вечно ворчит. Ну, лично в нашей общаге. Может, есть и добрые, но кроме Клочковой никого не знаю». «Она такая же, как моя тетя?» «Твоя тетя выглядит милашкой. Что не так?» Но она всегда раздражена и винит меня во всем. И сейчас из-за меня она здесь. Я упала, а она опять поругалась с мужем. Но я ведь не хотела, а тетя все равно кричала. Не переживай. Просто не все люди правильно понимают ситуацию, им нужно объяснить. Думаю, как только твоя тетя появится дома, они разберутся. Хорошо бы, но так не случается, и тетя приходит с опухшими глазами. Я ведь не хотела, чтобы она нянчилась со мной. А тут теперь мне нужна помощь. Не переживай, твой папа все решит. Главное, чтобы никого больше не присылал. Вот если бы ты была...» С восторгом проговорила Полина, щуря глаза от такой возможности. «А как же детки с нетерпением меня ожидающие?» «Я тоже с нетерпением жду!» Не согласилась Полина. «Тогда буду приходить к тебе, как только получится. Если, конечно, папа разрешит». «Разрешит. Я с ним поговорю». «Ну вот и решили. Тогда я пойду». Сказала и обняла девочку, желая ей спокойной ночи. Закрыла дверь и начала спускаться по лестнице, слыша громкий плач Лизы. «Да он мне уже третий раз на дверь показывает». Муж говорит, что им не нужна бесполезная жена и мать, забывшая о своей семье, чтобы заботиться о чужом ребенке. «Лиза, ты в своем доме домработница, сиделка, повариха и нянька. Если нужны деньги, я дам». «Найми няню своей дочери и помоги мне избавиться от ненужных проблем. Я устала». «Почему я должна это делать? Я ведь не мать ей, а тетя». «Что ты на меня ее повесил?» Из-за тебя с Полиной я окажусь без семьи. Ты этого добиваешься? Я не хотел, чтобы у тебя были проблемы. Услышала властный голос Кувалова. Но ты уверена, что из-за моей дочери у тебя ссоры с мужем? Да, только из-за нее. Хорошо. Тогда я не буду больше просить. Ты шутишь? Нет. Но в следующий раз, когда муж уйдет... Ты постарайся увидеть другую причину. На что ты намекаешь? Взрослая женщина должна понимать. Я понимаю. Поэтому пошла к своей семье. А ты, будь добр, займись своей непослушной дочерью. Послышались торопливые шаги. Женщина вылетела из кабинета и, столкнувшись со мной, торопливо выдала. Всего доброго, Юлия. Полина нуждается в заботе хотя бы на несколько дней. Вдруг выдала, удивляясь себе. «Мне-то какая разница?» Но почему-то было не все равно. «Это уже не моя головная боль!» С обидой бросила Лиза и поспешила к двери. Я же смотрела ей вслед, не понимая, «Как так можно?» «Это ведь ее племяшка, которая растет одна, без матери, с вечно занятым отцом. Кому она еще нужна, кроме родной тетки?» Ощущая взгляд, обернулась, встречаясь с пронзительными глазами Максима. «И что? Опять няньки?» Спросила, не сомневаясь в том, что сейчас притащит рой заумных кумушек. «У меня есть выбор. Возьмешь мини-отпуск и будешь заботиться о дочери». «У меня работа». «У кого ее нет? У всех работа, как и проблемы. Это стандартный набор нормального человека». Сказала и направилась к двери. Но не успела пройти даже несколько метров, как вдруг услышала. «У меня к тебе предложение!» Обернулась, поднимая бровь. Я даже примерно догадывалась, какое. «Я больше не буду твоей невестой, как, впрочем, и нянькой. Все, что связано с тобой, и что не так со мной!» Едка спросил, сложа руки на груди. «Ты эгоист!» Привыкший топтать чувства других. Ты ведь не замечаешь никого, кроме себя. «А если я попрошу тебя о помощи?» «Попросишь о помощи?» «Решил скинуть на меня дочь?» Мужчина приблизился и выдал. «Я могу помочь тебе, а ты мне. Взаимопомощь». «Да, и как же?» «Я предоставлю тебе дом и работу». «Вроде работаю, да и на улице не сплю». Протянула, пытаясь понять, к чему он клонит. «Мне Раиса Петровна рассказала, что ты съезжаешь». «Это да, но я обязательно что-нибудь придумаю». «Зачем придумывать, когда можешь жить здесь? Ты ведь не хочешь к сестре или к родителям, я прав?» «Здесь? Сдаешь комнаты?» Не удержалась от едкого комментария. «Моей дочери нужен друг. И она нашла его в тебе. Поэтому предлагаю погостить у нас. Дом для гостей в твоем полном распоряжении». «Дом для гостей?» – переспросила, оценивая жест Кувалова. «Шикарный! Но что взамен? Душу?» «Ну и, конечно, занятия будут продолжаться». «Полина неделю не сможет заниматься тренировками». На оплату это никак не повлияет. Занятия можно проводить в форме беседы. Даже так? Так. Что думаешь? Я думаю, что ты слишком добрый. Вероятно, стоит ожидать подвоха. Не хочешь проводить занятия? Хочу. Так в чем проблема? За Полиной нужно ухаживать. Кто будет? Мы. То есть я? Уточнила на всякий случай. «Завтра мне нужно решить несколько вопросов лично, а потом я освобожусь и буду...» «Учиться быть отцом!» Помогла ему закончить предложение. Максим повел челюстью и неохотно как-то кивнул. «Видимо. А ты, как я понимаю, не мать, но отлично в этом разбираешься». «Еще как! У меня четыре племянника!» «Тогда...» «Могу надеяться на помощь в обучении?» «Хм. Что не так?» «Я буду ходить на тренировки. И я не прислуга, ни нянька и не повариха». «Хорошо. И отсюда неудобно добираться до моих детей». «Решим вопрос». Согласился он слишком быстро. «Что-то не так? Я куда-то лезу, куда не стоило бы? Почему так сильно бьется сердце?» И почему мне кажется, что ты меня обманываешь? Нет, у меня просто нет других вариантов. Так сказать, загнали в угол. И когда переезжать? Прямо сейчас. Но как я справлюсь? Глянула на часы. Полночь? Да уж. Буду рад помочь. Помочь? А ты представляешь, что значит переезд из общаги? — Нет. Но вариантов особо нет. Ты нужна мне с утра. В шесть я буду на собрании. — У меня только завтра в обед занятие. — Отлично. Я отвезу и сменю тебя. — Думаю, комендантше не понравится. Она намекнула, что поймет, если сегодня тебя заберу. — Кто бы сомневался. Не сомневаюсь, что она с подружкой даже поможет вещи мои скинуть из окна. «Так мы договорились?» «Ох, чую, что вот потом пожалею, но все же кивнула, отмечая довольно хищный взгляд Кувалова. Будто только этого и ждал». «Но если вдруг...» «Конечно. У нас ведь не договор, а взаимопомощь». «Угу». Подтвердила и пошла первой, вспоминая, «Сколько там у меня барахла за студенческие годы набралось». «Еще будут сумки?» С некоторым недоумением спросил Кувалов, подхватывая коробку со спортивным инвентарем. Посмотрела на мужчину и кое-как удержалась от улыбки. Загоняла бедного дракона. И ведь он не только таскал, но и усердно складывал все склянки, притом так забавно пыхтел, когда заставила переделывать, перекладывая бумагой. Но справился. Правда, все не понимал, зачем столько посуды. Да потому что хорошего качества, и по акции я же не всю жизнь в общаге мечтала жить. Еще это, сказала и показала на огромные строительные пакеты, в которые вынуждена была запихнуть одежду. Что поделать, если добра столько насобирала? Тут чего только не было, и все полезное, как мне казалось. И как все это поместилось в этой маленькой комнатушке? Поинтересовался Кувалов, застыв как статуя с коробкой в руках. Хах, он еще не видел, как я шампунь экономно использую. И притом до последней капельки. У меня своя система была разработана. Евреи бы позавидовали. Я умею впихивать невпихиваемое. Я уже оценил, когда твои книги вытаскивал из-под кровати. Они в коробках, если что. Так что вот не нужно придумывать себе много лишних действий. Только вот зачем спортсменке столько книг? А что, спортсменки только спортом занимаются? Ну, у меня не было времени. А я стараюсь находить. Понятно. Уже второй час ночи, пора закругляться. Пробугнил Кувалов, вроде как между прочим. Но я чувствовала, что он с нетерпением ожидает завершения. Пади уже как час мечтал все мои вещички через окно перекинуть. А еще лучше тут забыть. «Так вроде все. Лучезарно заявила, глазками просматривая уже пустую комнатку. «Жаль, что шкаф-купе нельзя утащить. Он неразборный». Диванчик я продала соседке через три двери. Она мимо проходила и спросила. А я ответила, да так, что себя не обделила. И ее не расстроила. «Конечно, я б его забрала. Но куда?» В гостевом домике Кувалова он не нужен, так как там все расставлено по дизайнерской идее, а таскать его везде и всюду было не очень хорошим решением. Неизвестно, где потом найду комнату и можно ли с ним туда. «Надеюсь», — с усмешкой выдал мужчина. «Только еще пол помыть нужно. Не сдавать же грязную комнату». «Я договорился, помоют без тебя». Чтобы потом проклинали всю жизнь, вспоминая, что не помыла, зла мне желаешь. «Думаю, они не в обиде», — заметил Кувалов. «Задумалась. Вот стопроцентно чем-то задобрил злобную старушку. А чем? Я и сама могу помыть, раз такое дело. Что уж, всех подарками закидывать? Не Новый год вроде как». Да и к тому же Дедушка Мороз вредных бабусек стороной обходит, чтобы кровь не выпили, а эту так тем более. — И что? — Ты о чем? — О том, что ты пообещал Клочковой. — Завтра будет доставка телевизора. — Что? — возмущенно выдала, вспоминая свой телевизор, который еще не успела снять. Тут же развернулась на сто восемьдесят градусов. Мой Самсунг, конечно, отличный, но не такой большой, как бы хотелось. Да и четыре года прошло с его покупки. Да и этот для Клочковой будет огромным, незаслуженным счастьем. «Обещанные какого размера?» Миленько уточнила я. «Диагональ девяносто», – деловито заявил Максим. «Ого! Мне подходит. Этот снимай, и старушки пойдем вручать». Максим как стоял с коробочкой, так и не сдвинулся. «Что стоим?» — уточнила у него. «Я обещал». «Ты говорил про состояние и диагональ?» С прищуром уточнила. «Нет». «Тогда вопрос решен». Воскликнула и хлопнула в ладоши. «Я потом тебе другой куплю». С наездом выдал он. «Я этот хочу». «В гостевом домике есть телевизор». «Я племянникам его отдам, если не понадобится, понятно?» «У них нет телевизора?» «Есть, но ему сто лет в обед». «Хорошо», — вдруг спокойно произнес Максим и пошел к стене. «Я же провожала весь процесс с подозрением. Пальцами будет раскручивать подставку». «И что стоим, чего ждем? Отвертка на столе скучает». Кувалов ухмыльнулся, будто оценил мой веселый настрой. А потом принялся за дело. Ну, а я направилась к выходу с сумками. Неудобно было, но решила все сразу захватить. «Стоять!» Даже вздрогнула. Отвернулась, не понимая, чего он так громко кричит. «Иди сюда!» Прозвучал следующий приказ. «Опять?» «Так я...» «Помогай!» «Да там легко!» «Не спорю, но сумки я сам отнесу, а ты телевизор!» Засмеялась и подошла к нему со словами. «Так и скажи, что просто не хочешь ей мой телевизор отдавать. Тебе, как истинному богатею, стыдно!» «Если тебе так легче, то считай так!» Тут в мои руки упал телевизор. «Вот, можешь радовать старушку, а я сумки отнесу!» Сказал он и взвалил на себя мое добро. «Сумки на плечо?» а коробки в руки. Смотрелся настоящим громилый грузчиком. «Ты первый, а я позади», сказала и подождала чуточку, пока он из комнаты вышел. «А если вы там подеретесь, разнимать придется». «Да ей мой телевизор, как вода путнику в пустыне, так что нормально». «Уверена? Напомни, травмпункт работает круглосуточно?» «Для нас он всегда открыт, Там же тетя Шура работает, обрадовала Максима, который как-то совсем моим добром напрягся, хоть и двигался по лестнице. Да уж, будем надеяться, что нам туда не придется ехать, пробурчал Кувалов, заставляя меня улыбаться. К своему удивлению, я заметила, что вечером драконище превращается в обычного человека. Видимо, усталость ему к человечности и даже позволила себе предположить, что вечером с ним можно будет разговаривать, учить там, а вот днем нужно держаться подальше.